глава 15. штурм санта клары часть первая планирование и стратегия план обороны был в действительности весьма прост в начале боя экономим минимум одну огневую точку не показывая ее врагам с помощью мехов и поэтапно активируемых шести гаусов напоминаю единовременно не больше трех активируется уничтожаем танки и возможных мехов противника В случае серьезного повреждения боевых машин пилоты не гибнут героически с ними, а катапультируются и занимают места в замаскированных точках, известных им двух боевых мехах попроще, но куда лучше готовых к ближнему бою с пехотой и всяческими ПТ-средствами. Эти роботы — два 50-тонных «Аксакала». Помимо 30 миллиметровых автопушек и средних лазеров, обе машины вооружены специализированной «Секирой» для ближнего боя и огнеметами, равно хорошо уничтожающими и пехоту, и вражеские машины. А еще эти ребята были куда быстрее и маневреннее. И вот на этих машинах они уже гарантированно добивают остатки техники противника и отступают от города. Не к городу, а от него. Враг точно должен решить, что это были основные силы сопротивления, и перейти в атаку всеми силами, не спешивая пехоту, ведь основная противотанковая оборона уже рухнула, и значит БТР не угрожает ничего, кроме носимого оружия. Я в это время жду в Центре управления обороной, анализирую состав техники и в мной выбранный момент активирую оставшиеся четыре орудия, максимально выбивая самый мощный транспорт. Потом перевожу оставшиеся орудия в автоматический режим, стараясь выбить максимум техники до момента их подавления, а сам отправляюсь в поле, так как тут буду уже бесполезен. Мехи связывают боем остатки техники и не пускают ее подержать пехоту. В город мехи не входят ни в одном раскладе, прикрывают нас снаружи. Второй этап тоже более-менее понятен. Пехота занимает заранее оборудованные позиции снаружи города и плотнейшим огнем из импульсного вооружения не пускает к нам солдат противника. Бойцы с тяжелым оружием первых, десяток РПГ, у каждого из которых есть пять выстрелов, их задача подавить вражескую тяжелую пехоту и штурмовые группы с экзоскелетной броней. Им в помощь выданы четыре расчета с плазменными тяжелыми пулеметами, не сказать, что это точное оружие, зато эффективное до да нельзя. Град энергетических сгустков летит и поражает и любые цели просто за счет количества выстрелов. Расход боеприпасов, правда, при этом просто чудовищный, а сами боеприпасы крайне дорогие. К этим же ребятам присоединяюсь на этом этапе я со своей чудовищной снайперкой. Основная задача этого этапа. Максимальное облегчение нам городских боев, так как чем меньше окажется внутри хорошо защищенных бойцов, тем меньше потерь мы понесем на следующем этапе боя. Длиться же этап будет до момента, пока у тяжелого огневого сочувствия не закончатся боеприпасы или люди. После этого я даю сигнал, и бойцы начинают имитировать отступление с поля боя в город, заманивая противников в заранее размеченные коридоры. Главное заставить врагов поверить, что мы бежим, и не побежать по-настоящему. В городе хвост отсекают заранее подготовленные бойцы резерва, а отступающие войска разбегаются в заранее подготовленные точки сбора и, пополнив БК, занимают огневые позиции согласно плану. Соответственно, дальше затяжные городские бои с заманиванием врага в огневые мешки и уничтожением. Все. А дальше как пойдет. Ни один план боя еще не выдержал столкновения с действительностью дольше часа. В помещении штаба царила рабочая суета. Благодаря возможностям техники первых нам не потребовалось много людей для обеспечения полного контроля за ходом операции. Конкретно мы управились в пятером. Трое сидели за пультами управления систем наблюдения, я за пультом управления огнем и пятый осуществлял дрон-разведку, обеспечивая меня в реальном времени картинкой боя. Да, в системе обороны города была и такая опция. Подъем двух мощных дронов на высоту в 500 метров над полем боя, осуществляющих полный видеоконтроль и разворачивающих картинку сражения в виде интерактивной трехмерной карты с видом сверху сбоку на проекционный стол. Сейчас на этом столе как раз появились первые вражеские танки три ховера и один неизвестный мне модели при поддержке четырех боевых роботов похоже меха везли на каком-то транспорте который радарной системой распознала как пятый тяжелый танк плохо неизвестный танк обладал скошенными пластинами единого как мне казалось с точки наблюдения листа лобовой брони из которой торчало два ствола энергетического оружия, по виду напоминающего блоки лазеров, вот только размеры и количество стволов были крайне впечатляющими. У каждой пушки этих самых стволов четыре, и общий размер — порядка сантиметров 80 в обхвате, ну так, примерно. Похоже, бой будет жарким. Дистанция уже позволяла открыть огонь из рельса тронов, но я намеренно выжидал. Первый залп должен точно стать сюрпризом, так что пусть подойдут поближе. Тем временем «Атлант» выбрал в качестве цели один из мехов противника, 45-тонного лесного кота, и открыл огонь. 80 ракет стартовали с пусковых установок, и сразу же вслед за ними ударил рельсотрон. Большую часть ракетного залпа перехватили системы ПРО, но все же полтора десятка попала в цель, вызвав целый водопад из кусков брони с правой половины торса и заставив ее пошатнуться. Снаряд врезался в правую ногу, выбивая громадную дыру в бедренном суставе и открывая доступ к внутренним частям ноги. Мехи противника попытались защитить уже поврежденную машину, быстро вырываясь вперед перед танками, открыв огонь из малоэффективных на таком расстоянии средних лазеров. Еще один лесной кот, городовой и крайне неповоротливый, хоть и мощно бронированный Амар, вышли на максимальную дистанцию стрельбы и своего оружия и попытались заставить отойти Атланта, концентрируя на нем залпы автопушек, чередуя их со средними лазерами, вот только делали это с расстояния в 6 сотен метров. Толку было немного, лазеры бессильными бликами лишь опаливали на таком расстоянии броню, а автопушки 20-мм калибра были слабоваты против статонной машины. Зато городовой подошел слишком близко и поплатился за это. «Лангуст» немедленно разрядил в него всю свою батарею из шести тяжелых лазеров, выбрав целью блок на правом плече, несущий пушку и боекомплект. Копья концентрированного света моментально соединили две машины сверкающим мостом, расплавляя броню городового и обнажая нутро машины. Следом за ними туда же уже, в легко уязвимую внутреннюю структуру, ударило и две пачки лучей средних лазеров, довершая разрушение и вызывая детонацию боекомплекта. Подозреваю, что пилот даже не успел нажать кнопку катапульта, когда его поглотил взрыв. Нелепой изломанной конструкции робот застыл, выбрасывая густые клубы дыма и пламени в небо. Тем временем танки подошли на свой огневой рубеж, и первым открыл огонь так и не идентифицированный мной странный агрегат со скошенной броней. Его странные блоки пушек с огромной скоростью принялись выплевывать энергетические импульсы высокой мощности, обрушив их на робота Чена. По мощности это оружие было примерно равно тяжелому лазеру, вот только скорострельность поражала. 8, 16, 24. Ровно столько копий света вонзилось в «Атланта», заставляя тяжелую машину пошатнуться. Броня на левой стороне торса практически вскипела, испаряясь под ударами лазерных лучей, и лишь мастерство пилота позволило тяжелому меху не упасть навзничь. Но все же он сделал несколько шагов назад, расплавленная броня стекала с корпуса, застывая причудливыми потеками под ногами. Это попадание сбило ему прицел, поэтому и выстрел, рельсы и залп лазеров прошли мимо цели. Но ракетам не требовалось постоянного контроля цели, так что следующий пакет, на этот раз из 30, удачно обрушился на уже раненого лесного кота, довершив разрушение брони, оторвав роботу правую руку и окончательно выведя из строя ранее поврежденную ногу. Пилот Кота оказался трусоватым, понимая, что дальнейший бой будет для него коротким, максимум до следующего попадания, предпочел катапультироваться. Его спасательная капсула по широкой дуге полетела куда-то в разрушенную часть города и исчезла из виду. К этому времени подтянулись и ховертанки с их разрушительными турбоплазменными орудиями, а мне наконец-то удалось высчитать оптимальные варианты поражения всех оставшихся вражеских мехов так что я передал пилотам роботов порядок стрельбы и активировал свои турели. Первый мой выстрел, самый неожиданный и разрушительный, обрушился на второго лесного кота. Одновременный удар трех тяжелых рельсотронных снарядов просто опрокинул робота на землю, оторвав ему по колено правую ногу и выведя из строя коленный сустав левой. Вторым залпом я добил уже неподвижную цель, просто разнеся ему «кокпит». Третий залп обрушился на уже готового к нему Амара, успешно срывая с него целые пласты брони. Мои орудийные системы ушли в цикл перезарядки, а Чен с Гилдером частыми залпами лазеров довскрыли да броню Амара, который вяло огрызался короткими импульсами средних лазеров, и выжгли ему гироскоп, после чего пилот среднетоннажного меха тоже был вынужден катапультироваться. Ховертанки, изначально шедшие явно с целью ликвидации роботов, моментально сменили приоритет целей и на полной скорости рванули ближе к стене, полностью игнорируя обоих тяжелых мехов и ведя обстрел засеченных точек расположения моих орудий. До перезарядки оставалось еще почти две минуты, так что в нормальных условиях противопоставить им мне было бы нечего. Но вот тут как раз условия оказались не совсем нормальными. Опыта, капнувшего мне за уничтожение вражеских мехов, более чем хватило на получение еще одного левел-лапа, и все очки я скинул в управление садным вооружением, доведя его уровень до 10. А из открывшегося списка немедленно выбрал и вкачал на две единицы овердрайв режим перезагрузки орудийных систем, позволяющий сделать два дополнительных выстрела, после чего орудие разрушится. Так что, когда ховертанки приблизились, надеясь на полную беззащитность систему обороны, мои гаус-турели выдвинулись вновь и дали первый залп, выбрав целью главную машину. Три снаряда ударили в три подвески для двигателя. Первые два попадания не смогли разрушить многослойную броню и срикошетили куда-то вверх, лишь промяв листы и сорвав внешнюю защиту. Третий снаряд то ли был направлен успешнее, то ли попал в ранее поврежденные области, но начисто оторвал танку задний правый антиграф, вызвав моментальный перекос в мощности системы полета и последующий резкий и неожиданный крен в правую же сторону, завертевший ховер на месте. Этого времени пушкам хватило для второй и последней перезарядки и еще три болванки из объединенного урана полетели в цель. На этот раз мне было открыто для стрельбы куда более уязвимая корма, где располагались энергоустановки и боекомплект футуристической боевой машины. Слаженный удар в одну точку продырявил тонкий защитный лист брони, как горячий нож масла, и разрушил основной реактор, питающий орудийную систему. Ховертанк задымил. Его двигатели заработали неровно и с перебоями, только что компенсированный крен из-за потери одного движка возник вновь, и боевая машина тяжело врезалась в небольшой холм, зарываясь в него носом. Два оставшихся в строю немедленно накрыли залпами своих турбоплазменных пушек все три турели, разнося в клочья и сами орудия, и окружавшую их стену. К этому моменту система энергосбережения сообщила о восстановлении мощности реактора и активировала вторую тройку пушек, расположенных чуть выше и левее позиций вражеских танков. Слабым местом всех ховеров являются их двигатели. Невозможно навесить туда достаточное количество брони, сохраняя маломальски эффективную подъемную силу, так что все три залпа последовали именно по двигательным системам, выводя из строя еще одну бронемашину, изрядно повреждая последнюю. Первый танк, оставшийся в течение секунд без обоих двигателей, с левой стороны, покатился кубарем и замер горой дымящейся брони. Второй, с пробитым контуром охлаждения трубоплазмы и поврежденным передним двигателем, предпочел ретироваться из моего сектора поражения, резонно предполагая вероятность нового выстрела. Но откуда ему было знать, что откат овердрайва полчаса, и мне нечем ее встретить? План сработал на все 100%. А вот дуэль наших мехов с последним бронемонстром Юрия проходила с куда худшим результатом. Я немного отвлекся на свой поединок с ховерами, а когда перевел глаза на своих роботов, то на месте Атланта обнаружил лишь курящийся кратер метров в двадцать в диаметре. Похоже, рванул реактор. «Лангуст», покуда держался, хоть и приволакивал одну из ног и явно лишился большей части брони слева, но эта машина была способна пережить и не такое. Все-таки созданная как одиночный рейдер, она обладала заведомо повышенной живучестью. Танк противника наконец-то пострадал, похоже, перед гибелью «Атлант» разрядил в него свои ракетные пеналы пару раз и весьма результативно. Броня на правом боку танка была разворочена внутренним взрывом. Похоже, что взорвались какие-то энергобатареи. По крайней мере, в оплавленной дыре сверкали молнии, явно продолжалась некая электрическая деятельность. Остальной танк был испещрен несколькими десятками следов от попадания ракет, лазеров и двумя солидными вмятинами от рельсотронов. Но все же, несмотря на все эти повреждения, он все еще мог двигаться и стрелять. И сейчас он... Надвигался на лангуста, не прекращая вести огонь из одного бластера. Второй, похоже, вышел из строя вместе с энергоустановкой. Лангуст тем временем, видимо, остыл и явно задумался о выборе цели. Времени на ведение долгого боя у него уже не осталось. Еще пару минут от силы и тяжелый лазерный монстр вместе с подошедшим на помощь ховером разнесут его. Гилдер выбрал в качестве цели уже здорово поврежденный ховер, и я мысленно согласился с его выбором. Как бы ни был крут тяжелый танк, но особо толку от него одного в бою нет. Он не войдет в город, да и выбить его турелями намного проще, чем юркий ховер-танк. А тем временем ховер решил разнести уже поврежденного меха с разгону, проскакивая и поливая его очередями плазменных сгустков. Откуда пилотам было знать, что несмотря на массу, этот робот был оснащен прыжковыми двигателями и мог совершать небольшие рывки? Да ниоткуда. Поэтому он бездарно попался, когда при попытке пролететь мимо многотонная громадина вдруг оказалась прямо около него, уже выпустив из-под панциря две клешни руки и отхватив ему последний двигатель на одном из боков. А потом просто добив, последовательно разбивая рудийные системы быстрыми ударами этих же рук. В этот миг в спину боевого робота начали вонзаться очередные лазерные импульсы. И вот одно, второе, третье пробитие, вызывающее воспламенение конструкции внутри. И вот уже задымилась и повисла одна из двух рук, вот уже подламываются передние ноги, и, кажется, все гигант повержен. Но именно в этот момент в бок вражеского танка ударяет длинная снарядов на 200 очередь из 30-миллиметровки, дополненная несколькими залпами лазеров. Танк даже не вспыхнул. Он превратился в концентрированный свет, испаряясь в выжигающейся сетчатку и камеры вспышки. Похоже, нарисовавшийся как раз вовремя на поле боя Чен на резервном мехе поставил жирную точку в сражении. Но нет, жирной точкой стал выброс катапульты Гилдера из Лангусты, явно начавшейся в роботе реакции детонации реактора. Похоже, повреждения от лазерного огня оказались куда больше, чем было видно снаружи. Термоядерный грибок взвился над полем боя, испепелив и лангуста, и ховертанк, и пилотов этого самого ховера, в панике пытавшихся спасти своей жизни, бегом убегая от места гибели своего танка. Первый этап сражения за город прошел строго по плану. Переходим ко второму.